поэтому я оставила его с пожилым профессором Таратано и увлеченно занялась своими читательницами. Я надеялась быстро освободиться, но не тут-то было. Книжки были навёхонькие и так приятно пахли типографской краской, не читав вонючим обтрёпанным томиком, который мы с Лилой брали в муниципальной библиотеке, что я боялась в спешке испортить их своей подписью. В итоге я подолгу раздумывала над посвящениями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 Нино, серьезно глядя на меня, еще и добавил, «Это вы ее в лице не видели. Эта девушка уже тогда поражала умом, начитанностью, смелостью и красотой». Я залилась краской, а он начал весело рассказывать о моей стычке с преподавателем богословия. Аделя засмеялась и сказала, «Мы всей семьей сразу заметили таланты Эллины». Потом она объявила, что заказала для нас столик в заведении неподалеку.